Глава 6. Если можно сказать, что Эмму Гарауби радовала хоть что-то связывавшее Сирла и Триминкса, то это была идея книги. Книга обещала увести Сирла от домочадцев Триминкса на все оставшееся время его пребывания в Орфоршере. А когда путешествие по Рашмер закончится, он уедет, и они никогда больше не увидят его. Пока что, насколько я могла судить, ничего плохого не случилось. Лис, конечно, нравилось общество этого типа, потому что оба они были молоды и похоже получали удовольствие от одних и тех же вещей, и потому что на него приятно смотреть. Однако не было никаких признаков, что Лис серьезно увлечена. Она смотрела на Сирла только когда обращалась к нему, никогда не следила за ним глазами, как это делают влюбленные девушки, в комнате никогда не садилась рядом с ним. Несмотря на свои страхи и оказалась очень непонятливой. Как ни странно, заметила неладная и обеспокоилась, державшаяся особняком обняком Лавиния. Беспокойство всколыхнулось и примерно через неделю вылилось в словах. Лавиния, как обычно, диктовала Лис, но все время запиналась. Это случалось так редко, что Лис удивилась. Лавиния писала свои книги с необычайной легкостью, при этом была искренне заинтересована судьбой своей очередной героини. Потом она не могла вспомнить, кто из них, Дафна или Валерий, собирая на заре фиалки на Капри, встретила своего возлюбленного. Однако пока не происходил процесс сбора цветов или встреча, Лавиния Фич относилась к Дафне или Валерию как крестная мать. А тут, в отличие от всех предыдущих случаев, она была рассеяна и испытывала большие затруднения. Она даже не могла запомнить, как выглядит Сильвия. На чем я остановилась? Лис? На чем это я остановилась? говорила Лавина, шагая взад и вперед по комнате. Один карандаш торчал в ее рыжих взлохмаченных волосах, похожих на воронье гнездо. Другой, в конец изжёванный, был зажат в маленьких острых зубках. Сильвия выходит из сада через застекленную дверь балкона. А, да. Сильвия остановилась в дверях, Ее стройный силуэт вырисовывался на фоне света. Ее большие голубые глаза были полны насторожённости и сомнений, Кари сказала Лис. Что? Глаза. Лис перелистала назад несколько страниц рукописи. Страница 59. Ее карие глаза, прозрачные, как капли дождя на осенних листьях, хорошо-хорошо. «Ее большие карие глаза были полны настороженностей и сомнений. Решительным, но грациозным движением она вступила в комнату. Каблучки ее крошечных туфелек простучали по паркету. Никаких каблуков. Что ты говоришь? Никаких каблуков? Почему? Она только что играла в теннис. Она могла переодеться, не так ли? произнесла Лавина с холодком в голосе, что было ей так несвойственно. — Не думаю, терпеливо возразила Лис. У нее все еще ракетка в руках. Она прошла по террасе, слегка помахивая ракеткой. О, ну и пусть взорвалась Лавения. Спорю, она даже играть в теннис не умеет. На чем я остановилась? Она вошла в комнату. она вошла в комнату, ее белая юбка развивалась. Нет, нет, подожди. Она вошла в комнату. О, к черту Сильвию! — крикнула Лавения, швыряя на стол свой изжжённый карандаш. Какое кому дело, что делает эта идиотка? Пусть остается стоять в дверях и умрет от голода. В чем дело? Чё теви? Не могу сосредоточиться. Вы чем-то обеспокоены? Нет. Да. Нет. Да, по крайней мере, думаю, что близка к этому. Не могу ли я помочь? Лавиния запустила пальцы в воронье гнездо, выудила оттуда карандаш и удовлетворенно посмотрела на него. Смотри-ка, вот где мой желтый карандаш. Рашунул его обратно в причёску. Лис, дорогая, не подумай, пожалуйста, что я вмешиваюсь или что-нибудь такое. Но ты случайно немного не не испытываешь чего-то к Лэсли Сирлу, а? Лис подумала, как это похоже на ее тетку — употребить такой старомодный эдвардианизм, как испытывать что-то. Ей всегда приходилось осовременивать её изъявления. Если под что-то вы имеете в виду влюблена, успокойтесь, я не влюблена. Не знаю, то ли это, что я имею в виду. Если уж на то пошло, магнит Любить не станешь? Что? О чем вы говорите? Не полюбить, нет, не настолько. Плениться. Он восхищает тебя, ведь правда? Она произнесла это не вопросительно, утвердительно. Лис подняла голову, посмотрела его беспокойные глаза Лавинии и уклоняясь от ответа спросила: "Почему вы так думаете?" "Наверное, потому, что и я чувствую то же самое", ответила Лавиния. Это было так неожиданно, что Лис потеряла дар речи. Я очень жалею, что пригласила его в Тримингс, продолжала Лавения с несчастным видом. Но не будешь же ты отрицать, что этот человек выводит всех из душевного равновесия. Я уж не говорю о Серже и Тобе Талисе. Это что-то новенькое. Они снова стали было друзьями, и Серж вел себя хорошо и работал, а теперь, но Лис Лисир в этом не виноват. Это было неизбежно. Вы же понимаете, что это так И Марта как-то странно забрала его к себе после обеда у нас и долго не отпускала. Я хочу сказать, каким образом она присвоила его в качестве эскорта, не ожидая, что будут делать остальные. Но викарий должен был проводить домой мисс Юстон Диксон. Марта знала это. Совершенно естественно, что викарий должен был пойти с мисс Диксон. Им по пути дело не в этом, что сделала Марта, дело в том, как. Она захватила его О, это просто барственная манера Марты, чепуха. Она тоже почувствовала за зачарованность. Конечно, он необыкновенно привлекателен, проговорила Лис и подумала, что это клише абсолютно не отражает характера Лесли Сирла. Он он сверхъестественный с несчастным видом произнесла Лавения. Другого слова нет. Смотришь и ждешь». Что он теперь станет делать, словно это будет знак или знамение или откровение или еще что-нибудь. Она употребила глагол в безличной форме, однако поймала взгляд Лисы и добавилась с вызовом. Ведь так, правда? Да, согласилась Лись. Наверное, что-то вроде этого. Как будто как будто всё, что он делает, любая мелочь приобретает значение. Ловиния взяла со стола изжёванный карандаш и начала что-то машинально черкать на промокашке. Лишь заметила, что тетка рисует восьмерки. Должно быть, Лавиния действительно была взволнованна. Когда она бывала в хорошем настроении, она рисовала елочки. — Понимаешь? Очень странно, проговорила Лавиния в раздумье. Я чувствую такое же желание смыться из комнаты, в которой он находится, как если бы там находился известный преступник. Только он, конечно, гораздо более славный, но тоже ощущение чего-то дурного. Она яростно начертила несколько восьмерок. Если бы он исчез сегодня вечером и кто-нибудь сказал, что это был просто красивый демон, а вовсе не человеческое существо, я бы поверила. Помоги мне, Бог, поверила бы. Тут она опять швырнула карандаш на стол и произнесла с легким смешком. И тем не менее, все это совершенно не лепится. Смотришь на него, пытаешься найти, что в нем такого необыкновенного и что? Ничего. Света, золотые волосы, кожа как у младенца, У того норвежского корреспондента Кларион, которого Болтер приводил к нам домой, было все то же самое. Сирл необыкновенно изящен для мужчины, но и сер Шратов изящен. У Сирла приятный, мягкий голос, и такая милая медлительная манеры речи, но половина жителей Техаса и большая часть населения Ирландии говорит так же. Перечисли все его привлекательные черты и что получишь в итоге, могу сказать, чего не получишь. Не получишь Лесли Сирла. Да, задумчиво произнесла Лис. — Да, не получишь. Самое главное, самое притягательное ускользает, что делает его столь отличным от других. Знаешь, даже Эмма это чувствует. Мама? Только это оказывает на нее обратное действие. Она не выносит его. Она достаточно часто не неодобрею тех, кого я приглашаю в дом, иногда испытывает неприязнь к ним, но Лэсли сирла, она ненавидит. Она говорила вам, Нет, это и так видно, слов не требуется. Да, подумала, Лис, — требуется. Лавиния Фич, милая, добрая, рассеянная Лавиния, изготовительница романов для вечных подростков, обладала, оказывается, интуицией писателя. Какое-то время я даже думала, не потому ли это, что он немного сумасшедший, сказала Лавиния. Сумасшедший? Только чуть-чуть, конечно. Есть какая-то дьявольская притягательность в людях, которые безумны в каком-нибудь одном отношении и при этом совершенно здоровы во всех остальных. Лишь в том случае, если вы знаете об их безумии, заметила Лис. — вам должны быть известны их умственные заскоки, только тогда вы ощутите их дьявольскую притягательность. Лавина подумала: "Да, наверное, ты права. Но это не важно, потому что я для себя решила, что теория сумасшествия не проходит. Я никогда не встречала в этом доме никого столь здравомыслящего, как Лэсли Сирл. А ты? Лис не встречала. А тебе не кажется, проговорила Лавиния снова, принимая что-то машинально рисовать и избегая глаз племянницы, что Вултер тоже начинает обижаться на Лэсли Сирла? Вултер? воскликнул удивлённый Лис. Ну, конечно, нет. Они лучшие друзья. Лавиния Семью точными взмахами карандаша, построивший дом, пририсовала ему дверь. "Почему вы сказали так про Уолтера?" спросила Лись, как бы бросая вызов. Лавина прибавила четыре окна и трубу и разглядывала полученный результат. "Потому что он так внимателен к нему". "Внимателен? Но Уолтер всегда Когда волтер кого-то любит, он принимает этого человека как нечто само собой разумеющееся, объяснила Лавиния, пририсовывая дым. Чем больше он его любит, тем меньше обращает на него внимания. Он даже тебя считает чем-то безусловно данным, как ты несомненно, не сомнено заметил ещё раньше. До последнего времени он и Лесли Сирла принимал как нечто собой разумеющееся, а сейчас нет. Лес молча обдумывала сказанное. Если бы Волтер не любил его, наконец произнесла она, он бы не согласился отправиться с ним по Рашмер и не стал бы делать книгу. Разве не так? добавила она, потому что Лавиния, казалось, полностью погрузилась в точное изображение дверной ручки шарика. Книга обещает быть очень доходной, проронила Лавиния чуть-чуть суховато. — Волтер никогда не стал бы сотрудничать с человеком, который ему не нравится, решительно заявила Лис. Волтеру, наверное, трудно было бы объяснить, почему он после всего отказывается писать книгу, докончила свою мысль Лавения, как будто не слыша того, что сказала Лис. "Почему вы мне это говорите?" полусердито спросила Лис. Лавения перестала, чиркачи и произнесла обезоруживающим тон. — "Лис, дорогая, я и правда не знаю. Наверное, я надеялась, что ты найдешь какой-нибудь способ успокоить Волтера. Как ты, умница, умеешь это делать?" То есть не ставят точки над и. Она поймала взгляд Лисы и добавила: "О да, ты умница. Уолтеру до тебя далеко. Он не очень умен, бедный Уолтер. Лучшее, что с ним случилось это то, что ты полюбила его". Лавиня оттолкнула от себя исчерканную промокашку и неожиданно улыбнулась. "Знаешь, я думаю, это совсем не так плохо, что у него появился соперник, с которым он должен бороться. Если, конечно, это все несерьезно». Конечно, это всё несерьёзно, заверила ее Лис. Тогда выведем, пожалуй, эту идиотку из дверей и доленше закончим главу, решила Лавиния и, взяв карандаш, снова принялась жевать его. Однако все время, пока Лис писала о действиях идиотки Сильвии ради пользы библиотек, выдающих книги на дом, и внутреннего департамента государственных налогов, шок, который она испытала, не проходил. Ей раньше и в голову не приходило, что ее отношение к Сирлу Может интересовать еще кого-то помимо нее самой. Теперь оказалось, что Лавиния осведомлена о ее чувствах, чётко даже намекала, что Уолтер тоже знает. Но это невероятно, как он узнал? Лавиния все поняла, потому что как она честно призналась сама, стала жертвой Чар Сирла, но с Уолтером этого случиться не могло, и все же Лавиния совершенно права. Первоначальное восприятие Уолтером Сирла как данности сменилось отношением хозяина к гостю. Все изменилось незаметно, причем моментально накануне вечером. Что могло это вызвать? Несчастное совпадение с двумя коробками конфет такими разными? Но ну, неужели взрослый человек стал бы терзаться из-за этого? Купить девушке конфеты это у американцев просто рефлекс, такой же безусловный, как пропустить ее вперед в дверях. Вряд ли Уолтер мог обидеться на это. Также тогда Вультер догадался о тайне, которая объединяла с ней Лису ее товарища по несчастью Лавинию. Лис продолжала перебирать в мыслях слова Лавинии и собственные ощущения. Она вспомнила, что один пункт Лавиния в своих обвинениях упустила пренебрежение Тоби Талисом. Интересно подумала Лис, тетка не упомянула об этом по неведению или просто потому, что ей не было дела до страданий тоби? А Тоби, как было известно всей деревне, испытывал утонченные танталовые муки. С безразличием, которое даже трудно вообразить Сирул, отказался прийти посмотреть ху-хаус или принять участие в каком-нибудь другом мероприятии, которое Тоби с радостью готов был организовать для него. Он даже не проявил никакого интереса, когда Тоби предложил отвезти его в Стэнворд и представить хозяевам. Такого с Тоби не случалось никогда. Право свободно бывать в герцогском великолепии Стэнворта всегда было его козырной картой. До сих пор он никогда не разыгрывал ее впустую. С американцами этот трюк удавался особенно успешно, но не с этим. Сирил не хотел ничего принимать от Тоби Талиса и дал это понять самым очаровательно вежливым образом. Он устроил изящную обструкцию, за которой, несмотря на ее едкость, забавно было наблюдать. Интеллектуальный Сэлкот следил за ней с откровенным восхищением. Это-то издирало кожу стоби. То, что Лэсли Сирл пренебрегал им, было достаточно плохо само по себе, но сознавать, что об этом знает вся деревня, это была пытка. Честно говоря, приезд Лэсли Сирла не был таким уж радостным событием для Сэлкот Сент-Мэри, подумала Лис. Из всех людей, с которыми он соприкоснулся, вероятно, только мисс Юстон Диксон была искренне рада его появлению. Сирил был очень мил с мисс Диксон, добродушно и терпеливо отвечал на ее бесконечные вопросы, как будто сам был женщиной. И ему была интересна болтовня о мерикино. Он выложил ей весь свой небольшой запас сплетен о делах Голливуда и обменивался с ней мнениями о фильмах хороших и фильмах плохих до тех пор, Пока Лавиния не сказала, что они похожи на парочку домохозяек, обменивающихся рецептами. тот вечер, когда у них обедала Марта, в какой-то момент Лис, наблюдавшую за Сирлом и мисс Диксон, охватил ужасный страх, что она может влюбиться в весь Сирла. Лис до сих пор благодарна Марте, что та помогла ей успокоиться. Потому что потом, когда Марта реквизировала Сирла и увела его за собой в темноту, Алис не почувствовала при этом ни малейшей дрожи, тогда она поняла, что как бы велика не была привлекательна Сирла, она не пала ее жертвой. Теперь же записывая действия идиотки Сильвии. Алиса решила, что последует совет уловения и найдет способ успокоить Вольтера. Пусть он отправится в путешествие с радостью в сердце и не держит зла на Сирла. Когда они вернутся из Мэр-Харбора, а они уже стали обладателями двух каноэ, организовали их доставку в Отли, где лодки будут их дожидаться. Лис придумает что-нибудь специальное для Волтера, какой-нибудь особенный тэт-атэт, -а, а то в последнее время слишком часто образовывался треугольник. А может быть, слишком часто тэт-атэт оказывался неудачным.